Думаешь, я спроста тебе Амали и дал? Нет, брат Фандорин, тут целая психология. Понравился ты мне ужас, как понравился. Есть в тебе что-то, не знаю, печать какая-то, что ли? У меня на таких, как ты, нюх. Я будто нимп у человека над головой вижу, этокое легкое сияние. Особые это люди, у кого нимп, судьба их хранит, от всех опасностей оберегает. Для чего хранит, человеку и самому не «Стреляться с таким нельзя, убьет. В карты не садись, продуешься. Какие кунчатюки из рукава мечи». «Да, я у тебя ним разглядел, когда ты меня в штос обчистил, а потом жреби на самоубийство метать заставил. Редко таких, как ты, встретишь». «Вот у нас в отряде, когда в Туркестане пустыни шли, был один поручик по фамилии Улич. В любое пекло лес. И все ему нипочем, только зубы скалил. Веришь ли, раз под хивой, я собственными глазами видел, как в его ханские гвардейцы зал бы дали. Не царапины. А потом кумысу прокисшего попил, и баста, закопали уличи в песке. Зачем его Господь в боях сберег? Загадка. Так вот разум, и ты из этих, уж можешь мне поверить, полюбил я тебя, в ту самую минуту полюбил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 Но зато живым и ни царапинки. А с виду мальчишка, щенок, смотреть не на что. Да ты не обижайся, я по-дружески. В общем, В общем, подумал я тогда, эта судьба мне его посылает. На такого Амалия беспременно клюнет, приглядится получше и клюнет. И все, избавлюсь от сатанинского навождения раз и навсегда. Оставит она меня в покое и перестанет мучить, водить на цепке, как косолапова на ярмарке. Пускай мальчуга на этого своими казнями египетскими изводит. Вот и дал тебе ниточку. Знал, что ты от своего не отступишься. Ты плащ-то накинь, и на, и сваляйте хлебни. Изыкался весь». Ипполит набросил Фандорину на плечи свой черный плащ, перекатил ногами труп Пыжова кромки набережной и спихнул в воду. «Упокой, Господи, душу раба твоего, не знаю, как звали». «Пыжов. Порфирий Мартынович Пыжов А всё равно не запомню. Да ну его к черту. Дрянь был человечишка по всему, видать. На безоружного с пистолетом. Фи. Он ведь и разум убить тебя хотел. Я, между прочим, жизнь тебе спас. Ты это понял? Понял, понял. Ты дальше рассказывай. Дальше так Дальше.